На котором среди стопок бумаг возлежал большой белый кот. Заметив гостя, он широко зевнул и уставился на котенка зелеными глазами. Привет, Привет" лениво произнес он. Дрести, ответил котенок. Знаешь, кто я? Нет. Я кошачий бог. Важно произнес кот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 Уверен, что она сама не знает, что означает это слово. Это слово обозначает мое имя, а мое имя обозначает меня. Что здесь непонятного? Будь добр, повтори еще раз. Нок. Нет, полностью. Ноктюрн, нехотя произнес котенок. Белый кот о чем-то глубоко задумался, прикрыв глаза и иногда помахивая пушистым хвостом.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 Ну, а те, кто нуждается в суде, попадают ко мне. Этот мир очень добр и справедлив ко всем. Он исполняет желания каждого, нужно лишь только в это поверить. Каждому повери его. Котенок слушал человеческого бога с широко открытыми глазами, внимая каждому его слову. Вот и вся история, дружок».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 «Но от меня это не зависит. Если ты сможешь сделать так, чтобы живые узнали о тебе и поверили, что встретят тебя здесь, то пусть так и будет. Кстати, как тебя зовут?» «Ноктюрн», — снова смутился котенок. «Но мне больше нравится, когда меня называют Ноком». «Ну что ж, маленький Нок, попробуй рассказать о себе людям». «А как?» Бог оглянулся по сторонам и наклонился поближе к котенку. «Сны», — зашептал он.